Глава пятнадцатая «Я растерялась» Юния Филатова «Поразительно, но с возобновлением нашей с Яном дружбы меняется вся моя жизнь, я будто пробуждаюсь от сна, в пасмурных околицах которого, даже не осознавая того, находилась более двух лет. Все-таки я очень переживала за Яна и за то, как оборвались наши отношения. Вторую неделю я летаю». Дышу глубже, чувствую ярче, говорю громче, улыбаюсь чаще. Вот что значит отпустить тревогу. Повернувшись к окну, потягиваюсь и счастливо жмурюсь. Прикидываю, что ждет меня днем, и в груди разливается радостное предвкушение, пока я не вспоминаю, что сегодня суббота. С Яном мы не увидимся до понедельника. Как же жаль. Вздыхая, погружаюсь в воспоминания. Не сказать, что мы стали многим больше общаться. А вот переглядки явно участились. Договором о дружбе мы словно бы сняли какой-то запрет. После того разговора во взглядах Яна не чувствовалось угрозы. Я ловила себя на том, что для меня они исключительно приятные. Краснело, конечно, он по-прежнему смущал меня, но и совершенно искренне ему улыбалась. Особенно сильно мне нравилось то, что Ян, несмотря на дисквалификацию, приходил на тренировки. Стоя у края поля, он наблюдал за мной и не раз выкрикивал мне какие-то советы и подсказки. А по дороге домой мы обсуждали самые острые моменты детально. «Как же жаль, что я не увижу его сегодня». Пропускаю эту мысль повторно, хоть мне и неловко. Скользнув ладонями вниз, прижимаю их к животу. Когда я думаю о Яне, там появляется трепет. Это волнение потрясающее, но, вздыхая... Я все же ощущаю необходимость успокоить его поглаживаниями. Оставленный рядом с подушкой телефон вибрирует. Я вздрагиваю, будто застигнутое за чем-то неприличным. Сердцебиение тотчас ускоряется, а к щекам приливает жар. Позволяю себе шумный вздох, прежде чем тянусь к мобильному, чтобы проверить сообщение. Это свят. Оказывается, он писал мне еще ночью. Святослав Усманов Как же тяжело вдалеке от тебя. Ты просто не представляешь. Я не могу уснуть. Думаю о тебе и так сильно скучаю, что, кажется, просто рехнусь. Святослав Усманов. Хочу обнимать тебя. Хочу слушать твой голос. Хочу целовать твои губы. Святослав Усманов. Не знал, что будет настолько сложно. Святослав Усманов. Я жалею, что выбрал столицу. Эти сообщения вызывают у меня дрожь. Заторможенно смотрю на них и не могу сообразить, как должна реагировать. Наверное, нужно что-то написать. Нехорошо ведь будет, если отвечу лишь на утреннее приветствие. Юния Филатова: «Добрый, святик. Я по тебе скучаю. Тоже хочу обнять тебя и слушать твой голос, говорить обо всем на свете. Две недели уже прошли, и еще четыре пролетят так же быстро. Ты, наверное, уже позавтракал. Чем планируешь заниматься днем? Откладывая телефон на тумбочку, встаю с кровати. Новое сообщение приходит, когда я заправляю постель. Не спешу его открывать. Даю себе возможность подумать чуть дольше, пока одеваюсь и привожу себя в порядок. Усманов, очевидно, столь долгой паузы не выдерживает. Едва я откладываю расческу, телефон начинает звонить. С улыбкой принимаю видеозвонок, и время как будто останавливается. Светик рассказывает о семинарах, которым ему нужно к понедельнику готовиться. Я показываю ему лабораторно-практическое задание по высшей математике. Он сетует, что ему не с кем играть в футбол. Я сдержанно делюсь тем, как проходят мои тренировки. О том, что на них бывает Ян, естественно, умалчиваю. Стоит лишь подумать о нем, ощущая волнение и какую-то вину. Хвала Богу, разговор плавно переходит на сериал второй сезон которого выходит во вторник. Мы подробно разбираем трейлеры и превью, строим предположения и высказываем свои личные пожелания. Расстраиваемся, что не сможем смотреть новые серии вместе и в какой-то момент в порыве ностальгии клянемся друг к другу копить эпизоды до приезда свята в город. «Да, конечно, супер!» — выдаю я, любуюсь чудесной улыбкой Усманова. Засядем вот здесь, как обычно, на моем диване, и все разом посмотрим. Я тебя зацелую, ангел, на этом диване зацелую до да ума маленькая. маленькое. Тотчас краснею, и не только потому, что смущают эти слова, а еще потому, что я вдруг, боже мой, вспоминаю, как Нечаев меня укусил. Зачем только? А потом еще и прижался своими горячими, и удивительно мягкими губами к моим пальцам. Скользнув, прожег насквозь, воспалил под кожей какие-то нейроны. Они полыхали, пульсировали и трещали от напряжения с такой силой, которая меня ужасала и будоражила. Кроме того, Ян заключил мою руку в оковы, притиснул к груди, которой я не должна была касаться, и этим будто бы заставил меня покориться. Все мои попытки освободиться являлись такими слабыми, что я сама в них едва ли поверила. Ощущений после этого контакта было столько, что даже дома, спустя несколько часов, уснуть не могла. Думала об укусе, который обещала себе забыть. Вспоминала, как Ян смотрел и что говорил. Представляла, каким же все таки он мог быть на вкус. И знаете, что поняла? Что этот вкус однозначно уникальный и ни на что не похожий. Просто это ведь Ян не Чаев, он во всем отличался от других людей. Едва не роняю телефон, когда в дверь стучат. Но, увидев маму, с облегчением переключаюсь на нее. Даю им со святом поздороваться. Слово за слово, и они, как говорится, зацепляются языками. Мама расспрашивает про университет, общежитие, преподавателей, новых друзей. Я с завистью слежу за ее мимикой, жестикуляцией и общим умением владеть собой. Не меньше восхищения у меня вызывают ответы святика особенно когда он умудряется не нарушая субординации поинтересоваться как дела на работе вижу что маме льстит его внимание она много смеется и мило разовеет пока рассказывает святу про сложный девятый класс про собрание родителей и про престарелую химичку которая уже успела в новом учебном году всех достать прощаемся когда Агуси напоминает об булочках в духовке пойдем скорее завтракать подгоняет меня мама у папы собрания в горсовете на десять если поторопимся он успеет подвести нас в торговый центр ты из за курточки теряюсь я не могу понять зачем нам ехать в магазин не только улыбается мама загадочно стимулируя у меня интерес к шопингу который я увы ненавижу посмотрим тебе еще брюки пару кофточек М -м -м, может платье но Пытаюсь возражать, но дух от негодования и вызванного им волнения перехватывает сходу. Успеваем добраться до кухни, прежде чем я сглатываю и решаюсь напомнить. «Я ведь хотела с Викой пойти. Говорила тебе». Мама отвечает не сразу, игнорируя меня, занимается булочками и чаем. Наблюдаю за ее действиями и чувствую, что это необычайно сильно задевает. «Мне ведь восемнадцать, а мое мнение не то, чтобы мало кого интересует. И я словно бы не существую». От обиды и возмущения бросает в жар, сердце принимается одуряюще трабанить, а в ушах возникает шум. «Я подумала», — произносит мама, когда я уже кажусь себе одним сплошным сгустком нервов. «Она все еще не смотрит на меня, потому что по ходу разговора продолжает накрывать на стол». «Не думаю, что без меня ты выберешь что-то удачное. У тебя идеальный стиль, ангел. Я над ним годами трудилась. Будет обидно испоганить образ сейчас, когда ты работаешь над авторитетом в новом для себя социуме». Я едва сдерживаю слезы. «Ты же у меня такая красивая. Я желаю тебе самого лучшего». Черт, я слышала эти слова тысячи раз, но именно сейчас это так раздражает. Я, конечно же, молчу». Позволяю себя обнять и поцеловать, глотая слезы и заставляя себя даже на мамину просьбу улыбнуться. «Умница моя!» — одобряет она мое разваленное состояние, погладив меня по щеке. Завтрак проходит в тумане моих мыслей. Жуя булочку и запивая ее сладким, словно мед чаем, я таращусь настоящую в центре стола соломку, И в запале придумываю десятки фраз, способных выразить мои претензии, но, естественно, ни одна из них не слетает с моих губ. Я, как и всегда, веду себя идеально. Чтобы не подвести папу, быстро собираюсь в торговый центр. Чтобы не расстраивать Агнию, разрешаю ей надеть свою любимую юбку, чтобы не огорчать маму, примеряя все, что она говорит. «Не с твоей грудью, ангел!» Слышу я, когда, забывшись, притормаживаю у одного из платьев. Да кольте слишком глубокое. Агния закатывает глаза, выражая солидарность с мамой. А я сама от себя прихожу в ужас. Ты права. Выпаливаю спешно. О чем я только думала? Не заметила этого кошмарного выреза? Не приведи Господь такое надеть. Да я бы сама с ума сошла, если бы кто-то меня в этом увидел. Больше ни к чему интереса не проявляю. Позволяю маме самой определиться с теми вещами, которые она считает нужным мне купить. На выходе из магазина благодарю за обновки. С улыбкой подцепляем ее с сестрой под руки. «Почему ты не купила мне те джинсы?» — обижается Агуся. «Потому что в гимназию в джинсах нельзя. Я бы надевала их в музыкальную школу. Слишком дорого для трех часов в неделю, малыш. Ну, мам, а если мне подарят на день рождения деньги?» «Можно я сама их куплю? Пожалуйста!» «Кто тебе, интересно, подарит деньги? В нашей семье так не принято. Мы уже придумали, что тебе нужно». Почти доходим до остановки, когда я ловлю себя на том, что мне вдруг становится зябко. Вздрагивая, веду плечами назад и на автомате оглядываюсь. В следующую секунду задыхаюсь. Ян, так близко, будто шел за нами. Улыбаясь, Нечаев дерзко мне подмигивает. А я смотрю на него, будто впервые вижу, потому что, когда я погружена в жизнь моей семьи, он вдруг кажется таким далёким и... таким хулиганом. Джинсы рваные, косуха нараспашку, майка под ней с какими-то черепами, подзажившие ссадины, растрепанные волосы, провокационный взгляд, наглая ухмылка, да весь слишком яркий, слишком самоуверенный, слишком неприличный. Мышцы моего живота так резко сокращаются, что внутренности охватывает огнем. В груди с не меньшей силой сжимается. За ребрами возникает боль и появляется тошнота. Отворачиваясь, спотыкаюсь, едва не роя носом тротуар. «Ты чего?» — придерживает меня мама. «Ничего». Молюсь, чтобы она не оборачивалась, но... Она оборачивается. Я зажмуриваюсь и с трудом перевожу дыхание. «Ой, девчонки, напомните мне зайти в Лидл». Дома кофе закончился. И лишь после этого я расслабляюсь. Добравшись домой, закрываюсь в комнате якобы для того, чтобы позвонить Святику, а сама пытаюсь придумать, что написать Яну, потому как вдруг чувствую себя очень плохо из-за того, что проигнорировала его. Вот почему я такая? Надо было хотя бы кивнуть. Возможно, даже незаметно махнуть. Соскучилась ведь по нему» неосознанно думала всю первую половину дня по моему он мне даже снился вспомнить подробности не могу но трепет который я ощущаю до сих пор красноречивее любых описаний ян нечаев твое печатает безусловно охрененно интригующее но я бы все таки хотел знать подробности что ты там вымучить не можешь юни бессуние это сообщение прилетает на мой мобильный когда я в восьмой раз стираю свое Взвизгнув от неожиданности, взбудоражно дергая ногами по кровати, на которой в этот момент улежать не способна. Отлепив спину от пушистого покрывала, подрываясь, чтобы принять сидячее положение. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, оглушающе громко и безумно часто. Юния Филатова «Я случайно твой контакт выбрала», — писала Вике. Ян Нечаев. Смеющийся смайлик. Ян Нечаев. Палишься. Юния Филатова. Что? Ян Нечаев. Покажи, что набирала ей на протяжении получаса. Юния Филатова. Я стерла. Случайно. Ян Нечаев. Понятно. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Прикусываю губу, стопорю функцию. Быстро набираю сообщение. Юния Филатова. «Прости, что не поздоровалась сегодня. Я растерялась». Вдыхая, прикрывая веки, сердце разбивает ударами грудь. Не в первый раз из-за этой силы я схожу с ума, но в первый кайфую от этого больше, чем страдаю. Ян Нечаев. «По какому графику ты со мной дружишь, Ю? Я есть в твоем расписании? Только в будни? Или, может, выйдешь сегодня? Встретимся?» Я должна написать «нет». И я пишу. Набираю и стираю. Набираю и стираю. Набираю и стираю. Ян Нечаев. Ну ты и токсик, Ю. Пиздец. Ян Нечаев. Знал, что твоя дружба — хреновая идея. Ян Нечаев. Как только встрял, непонятно. У меня столько всего взрывается за ребрами, что в глазах темнеет. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. В ноздрях сжет. В горле дерет. В груди душит. Ощущаю вкус крови и с опозданием осознаю, что чересчур агрессивно вгрызлась в слизистую верхние губы. Юния Филатова. «Хорошо, я выйду. Где встретимся?» «Боже!» Ян Нечаев. «Буду ждать у кафе, где обычно тебя высаживаю. Оденься тепло». Прижимая телефон, к вздымающейся груди падаю на спину. Учащенно моргая, перевожу дыхание. Сердце в горле грохочет, а я... Захлебываясь радостью, приглушенно смеюсь.